Глава 47. Важное решение. Алекса. В конце шестого месяца приехал долгожданный доктор. Транспортировка всех его вещей заняла пару дней. Он оказался идеальным во всех отношениях. Внимателен к мелочам, настоял на переезде чуть ли не всей лаборатории, включая аппарат для проведения УЗИ. Не общителен, почти не выходил из нашего старого дома, куда мы его заселили. Не жаловался, не любопытствовал. Доктор Мартин говорил какую то на... готовил какую-то научную работу и с головой был погружен в нее. Кажется, он нашел идеальное место, где его никто не трогал и был счастлив в такой командировке. Его ни капли не смущала обстановка вокруг и лишних вопросов он не задавал. «Может, конечно, папа с Григорианом провели с ним работу?» Наверняка я не знала, теперь они часто были в сговоре и утаивали какую-нибудь важную информацию, чтобы меня не расстроить. А я и не лезла лишний раз. Мне очень нравилось, что они теперь и дружат по-настоящему, и мое положение их сблизило. Уже только поэтому это стоило того. Проблема в пребывании здесь постороннего человека была только одна – Кир. Его пришлось посадить под замок, в сарай и выпускать гулять только на ночью, когда никто не увидит» иначе пришлось бы изрядно попотеть, чтобы объяснить происхождение этого монстра. Я теперь чувствовала гораздо больше уверенности в завтрашнем дне, представляла, как скоро изменится моя жизнь в очередной раз, но теперь совершенно добровольно и в лучшую сторону. Были изначально в моей голове предрассудки по поводу доктора-мужчины. Когда мы только планировали его переезд, И эти мысли меня тревожили не давали покоя. Но когда мы с ним познакомились, я поняла, лучшего специалиста не найти. Как только оборудование было установлено, мы сразу же провели необходимое обследование. К счастью, все оказалось в норме. Малыш развивался соответственно своему возрасту. Большего счастья для меня быть и не могло. Я сидела на лавочке возле дома и просто улыбалась сама себе. Ко мне присел Григориан. «Что случилось? Ты будто сияешь изнутри». Я все так же улыбалась, повернулась к нему. «А что, так заметно?» «Конечно, в такие моменты мне кажется, что внутри тебя живой камень, и твоя оболочка не в силах сдержать этот свет». «Возможно. А если серьезно, то есть повод». Хотелось создать какую-то интригу, но вместе с тем не было сил больше сдерживать себя. Я обняла его за шею и прошептала на ухо, будто это вселенская тайна. У нас будет мальчик, мне сегодня сказал доктор Мартин. Смотрела за его реакцией. Было интересно. Алекса, а по мне без разницы, я бы девочке обрадовался не меньше. Главное, чтобы ребенок был здоров. Что более приятное может услышать женщина? Прижалась крепко-крепко к теплому телу и не хотелось никуда его отпускать. Когда уже наступит Наступит покой и не будет никаких тревог. Наверное, в этом вся жизнь. И отсутствие проблем никогда тебе не светит, пока ты жив. Надо подумать, какое имя мы ему дадим. Когда родится, посмотрим на него и решим, как назвать. «Нет, ну ты что, так не неинтересно. Ты лишаешь меня такой радости», – Григориан задумался. «Это серьезный вопрос, нужно хорошенько подумать. А как называют детей на вашей планете?» Давай дадим ему какое-нибудь необычное имя. Он же будет уникален в своем роде. Интересно, кстати, температура тела у него будет твоя или моя? Не представляю. Он улыбался и был увлечен темой обсуждения. Похоже было на то, что он пытается представить нашего ребенка. У нас имя ребенка берут как производное от имен отца и матери. Вот это задачка. Я не знаю никаких таких имен. Тут и вправду есть над чем подумать. Я успокоилась и твердо решила, как только завтра останусь одна, придумаю несколько самых красивых имен и мы выберем вместе одно из них. И тогда я смогу называть своего ребенка не просто малыш, а уже конкретным именем. Пусть привыкает. Весь день я была в плохом настроении, тянула спина, уже было тяжело ходить, сидеть и совершать прочие манипуляции. Теперь было только одно желание – поскорее родить. С ужасом думала о том, что ходить беременной мне еще целый месяц. На улице серо и уныло, что тоже расстраивало. Значит, чтобы даже просто выйти на улицу, нужно хорошенько одеться. На сердце было неприятное липкое предчувствие и тревога. Переживала за Григориана и отца, хотя с чего бы это. Они только часа два назад, как обычно, ушли на охоту и вернутся к позднему вечеру. А вдруг они встретят медведя, и что-то пойдет не так, и он кого-нибудь из них покалечит. Да в общем, сегодня любая мелочь вызывала во мне переживания. Заглянула к Киру, его не было на месте, он ушел вместе с ними, но приспичило же им в такой ненастный день отправиться далеко от дома. Надо было не отпускать, сама виновата. Был шанс, что они меня послушают, но не хотелось строить из себя капризную дамочку. Как им объяснить, что у меня плохое предчувствие? Мужчинам это не понять. Да, может, я зря паникую. В конце концов, их трое, и им такой компании ничего не страшно включила любимый сериал, постаралась расслабиться и абстрагироваться. В какой-то момент заснула. Сон был провальный, и я еле выбралась из него, так сладко мне давно не спалось. Обычно постоянно все мешало, раздражало и никак не удавалось найти удобное положение. Проснулась от неприятного ощущения разливающейся жидкости подо мной, будто я уселась в лужу. Еле открыла глаза и, увидев влажную ткань одежды, не сразу поняла, что произошло. Я, конечно, готовилась и прочитала много литературы, но не думала, что все случится так рано. Впереди еще целый месяц. Я набрала доктора Мартина по внутреннему телефону, который только соединял два наших дома, и он сразу же прибежал. Сердце колотилось, и адреналин вырабатывался со страшной силой, отчего я была в возбужденном состоянии. Как ни пыталась себя успокоить, это было невозможно. В голове вертелась только одна мысль. Вот бы здорово было родить к приходу папы и Григориана и избавить их от лишних тревог и волнений. Мартин посадил меня на кровать и померил пульс. «Через какой интервал схватки?» «А у меня их нет. Ничего такого я не чувствую». Он помолчал, затем предложил. «Давайте я вам помогу взять все необходимое. Пойдемте, мне нужно вас обследовать». Мы пришли, и время словно понеслось. Он сделал несколько уколов, которые стимулируют схватки. Ничего не происходило. Я будто не собиралась рожать ждала боль, как манну небесную, но было тихо. Мартин то и дело слушал сердцебиение ребенка. Был серьезен и молчалив. «Ну что вы, молчите, скажите хоть что-нибудь». «Алекса, скажу сразу, мне не нравится, как обстоят дела у плода, да и поведение вашего организма тоже. Не мне... Немного покоробило от такого безликого обозначения проблемы». Слабое сердцебиение, плюс нет схваток, а воды уже отошли, и ему там все сложнее и сложнее дышать. Считаю, что рожать здесь будет полным безумием. Я смотрела на него и понимала, что сейчас весь груз ответственности на мне, и, возможно, придется принять самое важное решение в жизни – за себя и за самое главное – за ребенка». И вот эта ответственность за еще не родившегося малыша тревожила и заставляла идти на что угодно, лишь бы дать ему шанс и спасти. Как вы считаете, что нужно сделать? Однозначно срочно ехать в больницу. Возможно, нужно будет провести операцию кесарево сечения и ребенку потребуется реабилитация после сложных родов. Кто знает, как дальше будут развиваться события. Но мы должны быть подстрахованы. А вы не сможете сделать операцию здесь? Операцию могу, но вдруг так случится, что ребенку потребуется аппарат искусственной вентиляции легких или про, или прочее оборудование, ведь он хочет родиться раньше срока, и это уже большая проблема, такого в моем личном распоряжении нет. И после этих слов для меня уже не существовало других вариантов. Тогда едем. Вы уверены? Как никогда, не думая ни секунды, ответила я. Достала телефон уже хорошо знакомого пилота вертолета, который жил максимально близко, и очень надеялась, что у него нет заказов. Их не было, он оказался абсолютно свободен. Дальше пошло все как по маслу. Мы собрали вещи, через 40 минут перелетел прилетел Влад. Я оставила короткую записку. Ждать возвращения мужчин не было времени, и мы сели в знакомый мне вертолет. Доктор Мартин сразу договорился, и в больнице нас уже ждала операционная. Вертолет поднялся в воздух, звук пропеллеров несмотря на очень сильный гул, действовал убаюкивающе. Глаза слипались от усталости, но я не хотела их закрывать. Еще рано. Я не исполнила свой главный долг. Как только родится ребенок, можно будет расслабиться и поспать. А сейчас я должна собрать все силы и держаться. Алекса, вы можете пока отдохнуть, силы вам еще пригодятся. Так будет лучше и для малыша, и для вас. Это было словно кодовым словом гипнотизера, после которого я провалилась в сон, как по команде.